Лёшкин поступок. Маня Михайлова уходила на работу чуть свет, когда её сыновья ещё спали. Приготовив детям дневное питание, она оставляла суп или жидкую затеруху в общей кастрюле, а порцию хлеба, темно серого испеченного из неочищенной вареной картошки и столчённого жмыха с добавлением малой толики ржаных отрубей, определяла каждому свою, отдельную. При этом всякий раз строго предупреждала – А чтобы они ни в коем случае не съедали приготовленное все сразу, а делили бы на завтрак, обед и ужин. Конечно, деление было чисто условным. Витька, не наедаясь, всегда орал, требовал большего, и Лешка чаще всего удовлетворял незаконные, несправедливые требования младшего брата, так сказать, за свой счет. Но в этот день Лешка все-таки покривил душой и надул своего братика, до да столь бесчестным образом, что потом, когда бы не вспоминал об этом случае, Каждый раз испытывал чувство жгучего стыда и беспредельной вины за свой подленький поступок. А дело было так какое-то время чуть ли не вся ребятня Лешкиной улицы, в возрасте от десяти лет и старше, дружно пристрастилась к курению, причем к курению всерьез, приохотил ее к этому безобразию, вернувшийся с фронта об одной ноге молоденький лет 18-19, солдатик Васе, курящий, но никогда, как правило, не имевший своего курева. Сам он был не из здешних мест, а откуда-то из-под Воронежа. Поселился у одной старухи на соседней улице, но каждый почти день на костылях приходил к и его товарищам и охотно играл в их, в общем-то, детские игры. Много рассказывал о войне, но только после того, как ребятишки побегают по улицам и проулкам в поисках окурков для Васи. Называли их бычками-чинариками. С окурков снимали бумажную обертку, а остатки едкой вонючей махорки сушили – а затем использовали для курения. Лёшка тоже втянулся в это мерзопакостное дело и вскоре начал курить, как самый заправский мужик. Иной раз он уже для себя посылал Витьку найти пару-тройку бычков. Витька неохотно исполнял эти поручения, а если исполнял, то за определенную компенсацию, например, за разрешение откусить один раз или два от Лёшкиной порции хлеба. На этот день мать сварила ребятам небывало вкусную крутую затируху, заправленную к тому же поджаренным луком – любимое блюдо Лёшки. Но затирухи было маловато, и во время завтрака братья, особенно Лёшка, не только не утолили чувство голода, а наоборот еще больше разоргли его. При этом даже кусочки жмыха, которые старший брат то и дело бросал в рот, не смогли отвлечь его от мыслей о затирухе. И Лёшка задумал проводить Витьку на поиске окурков, Но не столько потому, что хотелось покурить, а потому, что очень хотелось есть. Ради того, чтобы, воспользовавшись отсутствием младшего братика, зачерпнуть из кастрюли еще хотя бы троечку ложек возделенной, вожделенной затерухи. Но Витька заупрямился, будто угадав Лёшкины черные мысли. «Да, я уйду, а ты возьмешь и отъешь затеруху, не пойду, уперся он». И все Лешкины клятвенные заверения, что он не позволит себе ничего подобного, разбивались об эту Витькину упертость. Наконец Лёшку озарило. Он увидел валявшуюся на подоконнике старую почерневшую дюралевую вилку и, чтобы доказать Витьке отсутствие у себя низменных желаний, предложил замерить с помощью вилки количество затерухи. Вот, Витек, смотри, сколько тут затерухи видишь. И Лёшка опустил вилку в кастрюлю. Давай заметь на вилке черточку, вот тут. Но Витька не нашел карандаш, чтобы прочертить отметку, зато обнаружил в печной горнушке небольшой напильничек, которым Лешка и сделал надрез на вилке, увековечивший уровень, сводивший его с ума затирухи. Затем, облизнув вилку и положив ее рядом с кастрюлей, он вновь обратился к Витьке. «Ну веришь теперь?» «Ладно, верю», — ответил Витька и пошел искать окурки. А Лешка не справился со своим желанием и, -таки, и обманул таки братишку. Он торопливо проглотил несколько ложек злополучной затирухи, но чтобы Витька не догадался о его коварстве, вынужден был предварительно почти на целый сантиметр укоротить напильником все три вилочных рожка. Вернувшись с задания, передав Лёшке зажатой в кулачке четыре окурка, Витька долго смотрел на вилку, на затеруху, делал неоднократные замеры ее уровня, сопел, пыхтел, что-то, видимо, подозревая, но так и не смог оформить свои подозрения в четкие улики в отношении старшего брата, который так бессовестно его обманул.